Глава одиннадцатая До церкви оказалось даже ближе — метров двести. Правда, вот тут дорога была убита окончательно. Скорее всего, её ежегодно на протяжении тридцати лет размывало дождями. Дома по обе стороны дороги — грязище, торчащие в одном из проволков ржавый ЗИЛ-130-й. Что ещё ожидать? Правда, тут же был и сюрприз. Церковь — огромное деревянное сооружение — Откровенно ветхая и даже уже не посеревшая, а почерневшая от времени, была целюхонька. Разве что колокольня с четырьмя куполами по углам откровенно покосились. Не понял, протянул Юрка. Тот тип говорил, что церковь сгорела. Юра, она могла сгореть в том мире, откуда он был, не сразу сообразил я. Четвёртое измерение. А, а может быть, вроде слышал, что в 90-е был бардак. Был Могла сгореть и в 90-е, и вообще за день до того, как твой информатор там побывал. Нам-то какая разница? Я так понимаю, это именно она? Ну да. Юрка заглушил мотор, бросив взгляд на датчики. Я последовал его примеру. Надо же, чисто. Неужели всё так удачно складывается? Вылезаем? спросила Маша. Сиди уже. махнул рукой Юрка, вынув ключ из зажигания. Следило чаза датчиками, не попрёшься же внутрь с нами. А вы куда? А вон туда. Мотнул головой Амоновицу, указывая на дом напротив церкви. Я выпрыгнул из машины, потянулся. Приятно пройтись по земле после нескольких часов болтанки. Проверил пистолеты в кобурах. Отдать что ли наган Маше? В принципе, можно, я его и зарядил, пока ехали. Правда, зачем? Аномалий тут явно нет, нечисти тоже. Движение ноль. Правда, опять нахлынуло чувство, похожее на то, которое преследовало, когда я вечером шёл к Юрки. Словно по пятам кто-то идёт. — Ну, что поделаешь. Впрочем, скорее всего, это пустота и тишина так влияют. Приятель тем временем вылез из машины, взял в руки Томик и, осторожно озираясь, пошёл вперёд по дороге. — Правильно. Доверяй, но проверяй. А чёрт с ним. Я вытащил наган и протянул его Маше. — Держи, убери. Если что, стреляй в воздух. Предохранителя нет, просто на спуск нажимаешь, и всё. Глаза девчонки округлились. — А что может быть? — Ну, не знаю. — Да. Увидишь что-то совсем непонятное, например, главное, нас случайно не подстрели. Будет неприятно. Машка с опаской взяла револьвер, посмотрела на него так, будто видела впервые. А что ты хочешь, девочка? Чай не в сказку попала. Домовые леши и прочие водяные — это вполне реальный местный антураж. Я осмотрелся. Дом, похоже, стоит на окраине. Дальше за церковью начинается уже откровенный лес, в который ныряла заросшая дорога. Ну да, и на карте ничего в ту сторону нет. Разве что ещё одна деревня дальше по дороге. Прямо за церковью, параллельно дороге, двухэтажный дом. Похоже близнец того, что мы видели на въезде в Моросково. Такой же заброшенный, выбитый и заколоченный. Дорога к нему изрядно заросла. Да и вообще, везде высокая пожухлая трава, и что характерно, не примятая. Значит, давненько здесь никого не было. Это хорошо. Вернулся Юрка, повесил автомат на грудь. Всё тихо. Ну что, попробуем? Давай. Давайте не очень долго, хорошо? Попросила Маша. Как-то тут не по себе. Терпи, Марося. Сама с нами напросилась. Вонк, пошли, резюмировал он, доставая из машины топор и комонтировку. Дом стоял традиционно, окнами к дороге, почти скрытый разросшимися кустами. Покасившийся забор совершенно развалился, да и дом выглядел неважно. С выбитыми окнами, дверь все не открыта и перекошена, двор зарос не чуть не меньше, чем всё остальное вокруг. Крыша, правда, цела, покрыта шифером, видимо, он и спас от излишней сырости. Нам в подпол, но не хватало, чтобы нас там завалило. В этой высокой траве не видно змей, а ведь они скорее всего есть, просто мелкие, потому и датчик их не видит. Правда, мы оба в высоких берцах, нам они не страшны. Вот Маше в траву лучше не лезть. Я закинул СКС на плечо, вытащил биретту и фонарик. Ну что, заходим? Давай. Подпол, по его словам, в комнате, что выходит на улицу. Ну да, это пятистенка, по сути, двухкомнатный дом. Строят их по-разному, но подпол есть всегда, без него ни один дом не обходится. Тфу, не, кстати, о домовых вспомнил. Ох уж это, Маша. Есть поверье, если давно никто в доме не жил, в нём вполне может завестись что-то нечеловеческое. Вроде надо что-то сказать, когда в заброшенный дом ходишь. Совершенно не помню. Я повёл лучом фонаря. Стены захламлены какими-то досками, из них вела в комнату лесенка на 3 ступеньки. Дверь приоткрыта. Откроется? Юр, смотри вокруг, чтобы не обвалилось ничего. Попробуй открыть. Есть, смотрю, отозвался приятель. Дверь открылась сравнительно легко. Вон видна комната, пустая и пыльная. В глазах сверкнуло и мир померк.